Глава 32. В том гробу твоя невеста. Надя и Буткин ушли кататься на лыжах, а Слушкин пёк блины. Большие блины у него рвались и комкались, и он пёк маленькие блинчики, которые называл питаками. Уже целая гора томных питаков лежала в большой тарелке. На кухне плавал вкусный синий чат. Тата сидела на полу и напяливала туфельки нереально красивой кукле Барби, которая растопырила на табуретке ноги как ножницы. Из подъезда донёсся стук лыж по перилам, и в дверь протрезвонили. "Надя", закричала тата, вскочила и бросилась в прихожую. Первым в квартиру вбежал Пуджик с длинным сугробом на спине. Потом с лыжами вошла Надя, румяная и счастливая, а потом Буткин с бутылкой вина в кармане пуховика. — Ну да, на лыжах они катались, — сомнение им сказал Слушкин-Буткину. — Да ларька и обратно. Говорит, что астроном обижит лишь в гастроном. — У тебя блины сгорят, — напомнила Надя. Пока Надя и Будкин переодевались и связывали лыжи, Слушкин допек пятаки и вылил на сковородку остатки теста из кастрюли. Получилось нечто вроде Австралии с большим барьерным рифом в придачу. Яркий до изумления закат горел над речниками. В синей дымке от блинов свет его приобретал апельсиновый оттенок. На столе в блюде, закатив глаза, лежали потные, сомлевшие и янтарные питаки. В сковородке щедро лучилось расплавленное масло, варенье в вазочке от невообразимой сладости стало ашлиловым, чай приобрёл густо-богровый сиропный цвет. Даже пышная сметана стеснительно порозовела. Все расселись вокруг стола, Будкин, причмокиваясь, сразу схватил один питак, положил его на широкий как лопата язык и убрал в рот, как в печь. Хмыкнув, он оценивающе пошевелил пальцем груду блинчиков. "Что таких мелких напёк?" спросил он. "Товарёшку лень стало мыть, вот пипеткой воспользовался". Не лась руками, велела Будкину Надя, накладывая блинчики в блюдечко Тате. Ещё неизвестно, где ты ими ковырялся. Пуджик, не дождавшись подачки, истомился бродить между ножек стола и табуреток, словно в лесу. Прыгнул нади на колени и сразу сунул усы в её тарелку с питаками. Надя стукнула его по лбу. Брысь! Я тебе перед уходом полкило куриных шеек кормила. Куриные шеи задумчиво переспросил Слушкин. У нас в школе в столовке всегда суп с куриными шеями. Я диву даюсь, откуда столько шеи берется. То ли курицы, как жирафы, то ли многоголовые, как Горыныч. А может, нас там змеями кормят? Пуджик-то что, вместе с вами на лыжах ходил? Нет, он перед подъездом откуда-то из сугроба вылез. Хы, не из сугроба, из окна подвала поправил Надю Будкин. В подвале мог бы и мышей нажраться, заметил Слушкин. Я слышал, он осенью с черным котом из третьего подъезда пластался. «Было дело», — авторитетно подтвердил Буткин. «То-то я заметил, что год назад все молодые коты черные были, а теперь серые пошли. Твой грех, Пуджик. Ты теперь в нашем подвале самый крутой?» Видел я позавчера из окна, как он со своими мужиками в подвал дома напротив ходил. Бились, наверное, с местными. Слушкин ногой повалил Пуджика на пол и повозил его по линолеуму туда-сюда. — Надя, смотри, Пуджик умер! — испугалась Тата. — Не, теплый! — Слушкин снова потрогал его ногой. — Хм, он теплый от солнца! — печально сказал Будкин. — На, ешь! — с милости велась Надя и кинула Пуджику пятак. Пуджик мгновенно ожил и бросился к подачке. Кстати, вдруг и хекнул Бутки напя чуть не забыл. Летом ещё хотел подарить, да засунул в бельё и найти не мог, только вчера выкопал. Он встал, ушёл в прихожую и вытащил из кармана пуховика кулёчек. Из кулёчка он вынул красную детскую панамку и протянул её Тате. На мелкий, носи. Я её в Астрахани на аттракционе выиграл. Куда она мне? Примерь-ка, Тата, — попросила Надя. Тата серьезно взяла панамку, расправила, осмотрела, слезла с табуретки и стала просовывать ноги в две большие дырки для косичек. — Это же панама! — ахнула Надя. Она на голову одевается. Тата еще раз придирчиво осмотрела панаму и солидно возразила. — Нормальные красные трусы. Слушкин, Буткин и Надя... Покатились со хохоту. "Слышь, Будкин, вытирая с губ сметану, сказал Служкин, а я вспомнил историю про трусы, как ты колесника вы хотел расстрелять". Будкин блаженно захихекал. Что по-настоящему удивилась Надя. "Ещё как по-настоящему заверил Служкин: могу рассказать эту историю, только она длинная, как собака". "Валяй", велел Будкин. Надя хмыкнула. Было это лет триста назад, начал Слушкин. Родители наши отправились загорать на юг, а нас с Будкиным забубенили в пионерский лагерь. В общем, они и каждый год так поступали, и мы с Будкиным уже привыкли просыпаться июльским утром под звуки горной и по уши в зубной пасти. Мне тогда треснуло двенадцать лет, а Будкину, соответственно, одиннадцать. Были мы в одном отряде, «Чайка». Колесникову же исполнилось четырнадцать, и он угодил в самый старший отряд — буревестник. И еще надо добавить, что в те далекие годы Буткин не был таким разжиревшим и самодовольным мастодонтом, как сейчас, а наоборот — мелким, щуплым тушканчиком с большими и грустными глазами и весь в кудрях. И еще он был очень тихим, застенчивым и задумчивым, а вовсе не шумным, наглым и тупым. Вожатой в нашем отряде Чайка была студентка пединститута по имени Марина Николаевна. Девица лет двадцати с комсомольско-панельными склонностями, как я сейчас понимаю. Ну, то есть турпоходы, стройотряды, багульник на сопках, рельсы в тайге, костры и там всякие. Пора по бабам на гитаре, и все это для того, чтобы где-нибудь за буреломом ее прищемил потный турист в болотниках или грязный геолог со скальным молотком. По лагерю нашим Марья ходила в брезентово-строй отрядовской куртке, вся в цветастых лычках и значках с красными флажками и непонятными аббревиатурами: ССО, ВЦСПС или НСКВР, ЖПЧШЦ. И дружила наша Марья с Федруком, пристарелым козлом, который в придачу к этому работал также сторожем, конюхом, электриком и вообще всем на свете. Вот в Марью-то Буткин и влюбился. Он сразу стал членом трех тысяч идиотских кружков. Ходил на все заседания совета отряда и совета дружины, молевал убогие стенгазеты и после подника таскал в столовку, где проводились репетиции самодеятельности для Марьи, и в гитару. Из-за этого я страшно осерчал на Марью. Хрена ли, я собираюсь важным и интересным делом заняться, Ну там, смотаться на пристань, чтобы прокатиться на речном трамвайчике, или пойти подглядывать в девчачий туалет, или пробраться за территорию лагеря в заброшенный дом, где по слухам в прошлую смену беглое из-за кипеонера на галстуке повесили. А эта вылюблённая колода бродит за Марией, как белая горечка за алкоголиком и никуда со мной не хочет. Конфликт же между нами и колесом Начался с того, что однажды мы ждали Марию с какого-то собрания и от нечего делать качались на качелях. Тут мимо нас колесников пылит, его, видно, старшаки только что надрючили, вот он решил на нас отыграться. Подруливает и давай куражится, салабоны, мол, сопляки, шкеты. Сразу, понятно, толпа наросла, ждут, когда махаться начнем. Я-то что, мудрый человек, сижу поплевываю, а Будкин завелся. Поспорил он с колесом, кто из них на качелях солнышко прокрутит. Колесо посчитал, что таким образом он всем покажет, кто тут чипай, кто белогвардейцы, и не знал дурак, что Будкин в этом деле великий мастер. Сколько ни оба на качели, и давай болтаться из стороны в сторону. Раскачались уж на половину, даже больше, только гал стуки пионерские трещот. И тут у колеса попо играть начал. Он решил сделать вид, что сорвался, А на самом деле спрыгнуть. Но ну и стартовал. А надо пояснить, что в нашу столовку с пристани все продукты из рук возил на лошади. И весь день это сучье кобыла беспризорная шлялась по лагерю и гадила повсюду. И вот летел колесо по небу летел, планировал к земле, да и завяз в куче навоза. Лежит в нём пластом, дымится, как избитый мистер Шмидт. У нас у всех со смеху чуть пупы не развязались. Буткин с качели и рухнул. Марья тут на крыльцо вышла и еле-еле не родила. Колесников подымается, весь зеленый, и плачет от злости. Марья его двумя пальцами за плечо взяла, нос зажала и повела через весь лагерь в баню. А сама ржет, загибается. После этого колесо на Марью и озлобилось. Как-то раз понёс Буткин гитару Марии на репетицию, а тут колесо навстречу вихрем. Хвать гитару из рук у Буткина и драпу. Буткин за ним, да разве догонишь? Примчал Сколесников с гитарой в конюшню и какой-то щепкой напихал гитаре внутрь целую гору навоза. А потом кинул Буткину. Возвращайте, мол, владелица музыкальный инструмент. Теперь уж Буткин заревел от обиды. Ушёл на каму и 2 часа полоскал там балалайку. Потом сушил. Я вечером мотался в столовку, компот выпрашивать. Ковыляю обратно, полный компота. Ландшафтом любуюсь. И вдруг вижу, посреди этого ландшафта Будкин с Колесниковым дерутся, как Сталин с Гитлером. Точнее, колесо просто окучивает Будкин. Ну, с компотом я могу чистал, ворвался Обоих нас колесу уже не заквасить. Отскочил он подальше, стал от ярости шишки метать. Я смотрю у Буткина на лбу рог, у колеса почему-то пуговицы на ширинке выдраны. Колесо видит нам его шишки, как японцам гуманитарная помощь. Стал он тогда обзываться. Тот-то случайно и попал в уязвимое место. — Буткин-Дуткин! — кричит! — Марьин жених! Буткин сразу кулаки сжал, И на него выдвинулся, как фаланга македонского. Я сзади на нём висю, торможу, в землю как плуг углубляюсь. Колесо мирское смыкнуло, что сейчас ему уж точно все спицы вышибут. Зато потом можно будет вволюшку в душу поплевать. Быстрёхонько развернулась и укатилась прочь, вместе со своей ширенькой. Прошло 2 дня. Сидим мы как-то с Буткиным в палате, в дурака играй. Момент напряжённый. Буткин в третий раз остаётся. Значит, эти ему в палату, где девчонка, мы и сообщать свежую новость, что он чуха. А палата наша на первом этаже была. Тут в окно Колесников и засветился. Хочешь, говорит Шуткин Марьян Корень, про Марию расскажу что-то. Когда, говорит, Мария ты меня в баню водила после качелей, мылись-то мы вместе. И Марья тоже голая была, но прямо вся без трусов. А еще я ее щупал везде и дергал, где хочется. Слово пацана. Будкин от таких известий, белый стал, как холодильник, и одеревенел. Я говорю, докажи. Колесо тутчас выхватывает какую-то тряпицу и себе на башку напяливает. Мы глядим, да чтоб нам сдохнуть, это и вправду трусы Марьины от купальника. Тогда и сняло у неё хвалиться колесо. В то время мы с Будкиным в этих делах, разумеется, не смыслили ни бельмеса. Нам и в голову не могло прийти, что подобного быть не может. А тут ты доказательство на лицо. Баня была, трусы вот. Мы с Будкиным молчим. Ну, покривлялось колесо с трусами на макушке. Эффекты ноль. Будкин уже почитай на том свете, и от колесу нафиг нужен. Снял колесо трус из башки и ушёл. Я говорю Буткину: "Врёт он всё, не верь". Буткин ничего не ответил. Остался в третий раз дураком, пошёл в палатку к девчонкам, сказал им, что он чухан, буднично так сказал без чувства. Только мы вернулись к себе, опять рожи колесниковские в окно въезжает. "Хочешь", предлагает Уткин, сново на трусы поглядеть иди говорит на площадку где линейки проводят я их там на флагшток повесил вечером на линейке их весь лагерь увидит двинулись мы туда точно полощятся трусы под облаками только серпа и молота им не хватает попробовали мы влезть по шесту и снять их не получается тут ты горн на обед трубит война как говорится с войной А обед по расписанию? После обеда тихий час. По правде говоря, я про трусы-то и забыл на сытый желудок. Ну и что, что их весь лагерь увидит? Марья же в них рассекала на пляже, весь лагерь их и так видел. Пусть висят, не жалко. Я и вздремнул. Глаза раскупориваю, Буткина нет. И вот что он сделал. Он пошёл к домику дирекции и через форточку влез в комнату физрука, у которого как у сторожа имелась одна стволка. Пользоваться ружьём Буткин умел, у него отец охотник. Дома все стены в оленьих рогах, гости на четвереньках ползают. Взял Буткино ружьё, нашёл коробку патронов, вылез обратно и пошагал через весь лагерь. Самое интересное, что он не прятался, а никто даже не спросил: "Почему ты, пионер Буткин из отряда Чайка?" ходит по территории как басмач Абдулла, уж никем самольце ли колесникова из отряда буревестник. Он решил пустить в распыл. Поднял Буткин колесо с постельки и под дулом привёл на площадку. Колесо со страху со всех сторон описывалось и обкакалось и сразу раскололось. Не ходило оно с Марией ни в какую баню и ни пойдёт не просить. От русый в Марие просто стырил. Эта корова своё бельё постирала и на батарею сушила. А колесников зашёл к ней в комнату вроде как за книжкой, да и тяпнул. Тогда Будкин велел колесу лезть на флагшток и снимать трусы. Колесо тут и раскисло. Трусы повесил. Некто сифон из второго отряда, существо нечеловечески ловкое и почти не отличающееся ни умом, ни обликом от примата, Раз от тебя вообще никакого толка нет, так я тебя пристрелю, потому что ты поскова сказал колесу Будкин разломил ружьё и вставил патрон. Колесо, как увидел это, так с визгом в кусты ломанулся и улетел словно утюк с десятого этажа. Будкин же, оставшись один, решил сбить пули и верхушку шестострусами. Встал на колено и начал патрон за патроном полить по флагштоку. Тут на канонаду с воем и слетелись вожатые. Три дня Буткин под стражей просидел, пока его мама с юго в педали в обратную сторону крутила. Буткина из лагеря выперли. Хорошо еще, что трубка Лесникова не послужила тягчающим обстоятельством. Надя недоверчиво качала головой и смеялась. Буткин слушал благосклонно, хихекал и пил вино. — Ты что же, его на самом деле хотел застрелить? — спросила Надя. — Застрелил бы, — подтвердил Буткин. Такое состояние было. Только он побежал, а в спину стрелять некрасиво. Слушкин и Буткин, разгоряченные детскими воспоминаниями и вином, затеяли спор. — Я звал тебя Витус, когда за ружьем пошел, — оправдывался Буткин. — Только ты спал. хотел, разбудил бы, Слушкин в негодовании даже стукнул гипсом об пол. Ты меня всегда кидаешь и накалываешь. Когда это я тебя кидал и накалывал? Да всю дорогу. Помнишь, например, мы ходили на рельсы под поездом деньги плющить. Я брал юбилейный рубль, а ты простой, а потом ты мой взял себе, а свой подсунул мне. Так они уже ничем не отличались друг от друга. И всё равно А когда я сделал стрелы с бомбочками на конце и отдал их тебе на хранение, ты их взял, да и поменял на сосу на солдатиков у викингов. А мне сказал, что стрелы у тебя отец отнял, я всё знаю, всё помню. А моего жёлтого чипает ты стырил, а мне подсунул своего с отломанной сабли. Скажешь, не было такого? Фух, ну было, ну и что? Когда на санках за помойную машину цеплялись, ты же раздолбал мои санки в лепёшку. Я же не пикну. Так я не специально, а ты специально. А когда у меня в ванной мы морской бой устроили, кто смухлевал и сделал броненосцы из банок от селёдки. Я в них сто брызг около воды вылил, пока они затонули, и всё равно они четыре моих галеры таранили и в камок смяли. Не четыре, а три. Я ж тебе говорил, ходил я на стройку воровать обрезки линолеума для галер, а меня там чуть сторож не убил. — Что я, дома с пола линолеума деру, что ли? — Вот и сделал броненосца из банок. Все равно против моих двух броненосцев у тебя было целых восемь штук галер, да еще и с пенопластом внутри. — Не восемь, а семь. — Тем более, ты и сам, Будкин, мухлевал, дай боже как. Когда мы пластилиновыми крепостями воевали, я солдатиков нормальных слепил — а ты каких-то дистрофиков, в которых и попасть-то иголкой невозможно было, потому что они сами тоньше иголки. Никаких не дистрофиков я налепил, а нормальных. Воин должен быть худощавым. Я тебе не этот, не Федей и Аполлонов лепить. А ты меня наколол, когда мы батискафы запускали. Ты ведь ночью из него моего таракана выпустил, кому еще-то? А когда макулатуру лямзили фантастику драть, ты себе технику молодежи и вокруг света забирал, а мне какие-то задрещанские юные техники подсовывал. И книжку форсаны, где роботы друг друга в пустыне колбасят, ты у меня захамил, хотя это кровно моя книжка была, и я ее лично зажуливал у двоюродной сеструхи. Не накалывал я тебя, а ты меня всегда». Надя хохотала, слушая этот спор, и та-то тоже смеялась. Ей было радостно, что мама так довольна, что папа с Будкиным так смешно ругаются. Вечером, когда Будкин ушёл домой, Надя стала мыть посуду, а Слушкин уложил тату в постель и достал книжку Пушкина, чтобы почитать ей сказку. Он выбрал Спящую красавицу. Надя управилась с посудой, а Слушкин всё ещё читал. Закругляйтесь, велела Надя, я спать хочу, мне свет мешает. Да ты гаси его, предложил Служкин. Я дальше изусть, помню. Глупости какие, пробурчала Надя и погасила свет. Она легла, а Служкин сидя на полу возле кроватки, читал дальше. Королевич Елисей искал свою царевну. Он расспрашивал о ней солнце, солнце не знало. Он расспрашивал месяц, и месяц тоже не знал. Он спросил у ветра, Постой, читал в темноте Слушкин: "Отвечает ветер буй. Там за речкой тихоструйной есть высокая гора. В ней глубокие норы. В той норе в тьме печальной гроб качается хрустальный. На цепях между столбов не видать ничьих следов вкруг того пустого места. В том гробу твоя невеста". Служкин остановился. Тата спала и дышала ровно. Надя закуталась в одеяло и отвернулась к стенке и плакала. Служкин сел на её кровать, погладил её. Ну, Наденька, не плачь, попросил он. Ну, перетерпи. Я ведь тоже разрываю всёт любви. К кому? Глухая гнуса вопросила Надя к себе. Почему же к себе к тебе к таточке к Будкину к Пушкину